Однажды вечером Мануэль распорол колено об острую железку. Оба брата и дня не болели в своей жизни, и теперь Мануэль с недоумением наблюдал, как пухнет его нога, и чувствовал, как волнами прокатывается по телу боль. Эстебан сидел рядом и всматривался в его лицо, пытаясь представить себе, что такое сильная боль. Наконец, как-то в полночь, Мануэль вспомнил, что один городской цирюльник рекомендует себя на вывеске опытным бродобреям и хирургом. Эстебан побежал через весь город за ним. Он заколотил в дверь, из окна высунулась женщина и объявила, что ее муж возвратится только утром. В страшные часы ожидания они говорили друг другу. что когда врач осмотрит ногу, все будет хорошо, он что-нибудь сделает и через день другой, а то и просто через день, а то и раньше Мануэль будет ходить, как ни в чем не бывало. Цирюльник пришел и прописал разные отвары и мази. Эстебану он наказал каждый час прикладывать к ноге брата холодные тряпки. Цирюльник удалился, И братья сели ждать, когда утихнет боль. Но пока они сидели, глядя друг другу в лицо, в ожидании чуда, науки, боль усиливалась. Снова и снова Эстебан подходил к брату с мокрым полотенцем. Оказалось, что самым страшным был момент, когда его прикладывали. При всей своей бесконечной стойкости Мануэль не мог удержаться от крика и метался по кровати.